Глава 13 Проблема пришла, откуда не ждали, хотя это глубоко ошибочное утверждение. Тут вся жизнь одна сплошная проблема если доходчивее выразится геморрой, да еще и запущенный вдобавок ко всему. Со всеми яркими проявлениями этого неприятного и неудобного заболевания. Поэтому нет, проблемы в улье – это ожидаемое и постоянное явление. Просто сейчас они резко отрицательно сказались на планах одного конкретного человека. Этот человек как раз облачался в черный форменный комбинезон, ругаясь, на чем свет стоит. Двухнедельный отпуск, так хорошо начавшийся, полетел псу под хвост. Утром пришел приказ срочно явиться в головной офис местного филиала института. Что там опять приключилось? Приятного ничего в любом случае. Да чего гадать, объяснят. Тут идти всего 15 минут. Объяснение не заставило себя долго ждать. Объявили сразу по приходу. Пропала одна из ключевых исследовательских групп. Последний раз вышла на связь неделю назад, и на этом все. Дальше тишина. В предполагаемой точке выхода группа не появилась, на связь тоже больше не выходила. Все контрольные сроки вышли, даже с учетом допустимых форс-мажоров. У группы находятся данные первостатейной степени важности. Нужно искать. А кому искать? На этот вопрос можно не отвечать капитану спецподразделения по прозвищу Монгол. Твою ж мать! Монгол трудился в институте с удовольствием и полной самоотдачей. Нравилось практически все. Твердая дисциплина и уклад службы сродни армейской, приятное осознание нужности и важности выполняемой работы, Снабжение и обеспечение подразделений, условия жизни с предоставляемым жильем. Долго можно перечислять. Достойная оплата труда с оплачиваемым отпуском тоже стояли не на последнем месте. Привычная жизнь с поправкой на местные чудеса, одним словом, век бы их не видеть, чудеса эти. Срез реальности, в котором существовал Мельников Игорь Николаевич, тоже пережил развал Советского Союза. Но вот дальнейшее развитие государства отличалось совершенно. Генералам хватило ума для осознания необходимости перемен и решительности для их осуществления. Военные не пошли на поводу продажных политиков и захватили власть в свои руки. Страна ступила на пути военного триумвирата, возрождая имперскую мощь России. Не было вечно пьяного президента и грабительской приватизации. Людей не вышивыривали на улицу, увольняя из разворованных и растащенных на куски заводов. Начавшийся был разгул преступности в начале 90-х был задавлен на корню. Высшую меру наказания никто не отменял а законы стали жестче и применялись одинаково ко всем. Чиновников, осмеливающихся разбазаривать казенные деньги, попросту ставили к стенке. Публичные казни транслировались потом на всеобщее обозрение средствами массовой информации. У людей была работа, жилье и гарантированная оплата труда. Особенное внимание уделялось здоровью нации и воспитанию молодого поколения. Возрождалась великорусская идеология, отметая в сторону мутные принципы лживой демократии и сопливой толерантности. Российская империя оправилась от потрясений и обросла мускулами. Период всепрощения и угодливой терпимости закончился. Внешние долги никому не спускались и не дарились. Вводимые врагами страны санкции не работали, а то и неприятно сказывались на тех, кто их применял. Империя напитывалась экономической и военной мощью. В могучем государстве стали жить гордые люди. Ушли в прошлое коррумпированные чиновники и функционеры, унеся с собой эпоху проигранных и проданных войн. Теперь были лишь хорошо продуманные и тщательно спланированные войсковые спецоперации, обученные на профессиональном уровне и вооруженные по последнему слову техники военные подразделения каленым железом выжигали внешнюю и внутреннюю угрозу. Капитан Мельников 30 лет от роду, командир роты специального назначения, был потомственным военным в третьем поколении военным до мозга костей, рослый за метр девяносто широкоплечий плотного телосложения с русыми волосами и славянскими чертами лица. Только разрез глаз выбивался из общей картины. Неожиданным образом проявилось наследие татаро-монгольского ига, благодаря чему капитан и приобрел свой оперативный позывной «Монгол». Очередное вливание вечно зеленых денег со стороны постоянных поборников демократических принципов вызвало нездоровое возбуждение среди бандформирований на Северном Кавказе. Закономерным результатом стал симметричный ответ в виде армейской операции – военные части выдвинулись в проблемный район. Все подготовительные мероприятия закончились, логично перетекая в финальную стадию, а именно уничтожение возникшей для мирного населения угрозы. Капитан сотней бойцов личного состава занимал позиции на одном из путей возможного отхода обнаруженной банды. Горное ущелье уже закончили минировать и воины готовились к предстоящему бою. Утреннее безмолвие готовилось к встрече с восходящим светилом. Густой туман скрадывал случайные звуки. Через 20 минут прилетят вертушки, и если все пойдет по плану, то стрелять и не придется, дай-то бог. Игорь, который раз осмотрел предполагаемое место боя, затребовал доклад. Короткая перекличка подтвердила готовность подразделений. Теперь осталось только ждать. Черная рама приклада единого пулемета привычно вдавилась в плечо. Ствол плавно двинулся, контролируя сектор обстрела. Вроде нормально. В подобных ситуациях капитан отдавал предпочтение именно такому оружию. Запредельная плотность огня, умноженная на солидный боекомплект. А печенек так вообще сказочная штука. Надежный, как молоток. Благосилушкой природа не обидела, позволяя легко управляться с тяжелой железякой. Неожиданно вдохнула неприятным запахом, оставляющим на языке кистый привкус. Тумана красился желтым оттенком. Монгол среагировал мгновенно, выдохнув команду газы в гарнитуру рации. Неужели бандиты решились применить отравляющие вещества? Не в их привычках такое. Дальнейшие размышления прервали звуки раздавшихся выстрелов. Заполошная стрельба доносилась со стороны расположения вражеской базы. Капитан глянул на часы сквозь линзы противогаза. Нахмурился. Что-то пошло не так. Стрельба приближалась. Автоматы трещали практически без перерыва. Стали различимы истошные гортанные вопли. Из густой растительности в ущелье выскочило человек 20 бородатых горцев в полевом камуфляже и с оружием в руках. Один из них, самый здоровый, остановился, отбежав метров 15 от последних деревьев. Развернулся и стал поливать лес свинцом, опустошая короб своего пулемета одной длинной очередью. Остальные продолжали бежать, поминутно оглядываясь, плотной толпой приближаясь к месту засады. Что же там у них приключиться-то могло? Ответ на невысказанный вслух вопрос не заставил себя долго ждать. С треском поваленных деревьев из леса выметнулась огромная туша уродливого зверя и обрушилась на пулеметчика. Молниеносное движение зубастой челюсти и тварь захрустела откушенной головой, с интересом наблюдая, как оседает тело выплескивая тугую струю крови из обрубка шеи. Над обегающими людьми расплескался новый вопль ужаса. Ветви деревьев заколыхались, выпуская на свободное от зелени пространство новых монстров. Чудовище размерами гораздо меньше первого стремительными прыжками настигали горцев. Началась бойня. Капитан отдал команду к открытию огня. Склоны ущелья окрасились полохами взрывов. Мины направленного действия выплеснули свою смертоносную начинку. Металлические ролики плотным потоком накрыли место кровавого пиршества. Следом загрохотала автоматическое оружие. Игорь сосредоточил свое внимание на первой самой крупной тваре. Пулемет задергался отдачей огненной росчерки трассирующих пуль. Соединили ствол с выбранной целью. Чудовище дернулось, отбросив обглоданное тело и метнулось вверх по склону. Капитан судорожно вцепился в рукоять пулемета. Указательный палец выдавил спусковой крючок до предела. Гильзы звенели на камнях, пули рикошетили от броневых пластин зверя в беспомощном усилии его остановить. Монстр несся вверх, оскальзываясь на каменной насыпи. Попадания заставляли его содрогаться всем телом, но и только. В пронзительном взгляде из-под тяжелых надбровий читалось обещание скорой смерти. Жить Игорю оставалось два последних прыжка. Капитан зарычал сквозь цепленные зубы в осознании собственной беспомощности – Стремительной тенью мелькнул заряд гранатомета. Кто-то из бойцов сообразил прийти на помощь командиру. Взрыв откинул тварь в сторону, заваливая ее набок. Еще два росчерка и следующие гранаты впились в брюхо монстра. Слитно грохнули разрывы. Кишки чудовища вывалились на камни омерзительной вонючей кучей. Лапы заметались в судорогах агонии, расшвыривая щебень, поднимая облака пыли. Сухо лязгнул затвор, сообщая о закончившихся патронах. Капитан сорвал противогаз, утер рукавом мокрое от пота лицо. Сердце бешено колотилось в груди, легким не хватало воздуха. «Ну его нахрен такие приключения!» Раскиснуть не давали лишь вбитые до уровня рефлекса в армейские навыки. Гарнитура рации передала нужные команды, по склонам прокатилось движение перегруппировки личного состава. Пулемет сыто клацнул, принимая новую ленту. Теперь можно двигаться дальше. Капитан выбрался из укрытия, осторожно приблизился к невиданному животному. Дульный свес печенега смотрел на противника в готовности разразиться новыми выстрелами. Тушу монстра практически разорвало пополам. Могучие мышцы периодически подергивались рябью посмертных судорог. Длинный фиолетовый язык вывалился из открытой пасти. Игоря охватила непроизвольная дрожь. Ничего подобного он раньше не видел. Картина ниже по склону, там, где твари настигли беглецов, была еще ужаснее: кошмарная, безумная месиво из стерзанных тел, оторванные конечности и откушенные головы, вырванные куски плоти с отчетливыми следами острых зубов, разбросанные внутренности из вспоротых животов. Кровавые потоки стекали меж камней, скапливаясь глубокими лужами в ямах и ложбинах ущелья. Трупы монстров, изрешеченные пулями, лежали вперемешку с телами их жертв. Тяжелый запах пороховой гари, крови, внутренности и дерьма забивал дыхание. Капитан поморщился. То еще зрелище. Командир третьего взвода, молоденький лейтенант, блевал за ближайшим валуном. Остальные вроде сдерживались, но тоже были слегка зеленоватые лицом. Мельников отошел в сторону, увлекая за собой подчиненных. «Хватит любоваться. Не выставка в картинной галерее!» Подозвал к себе радиста. Один вид подбежавшего сержанта говорил об отсутствии связи, что он и подтвердил в коротком докладе. События накладывались одно на другое, нагнетая обстановку. Творилось явно что-то из ряда вон выходящее. Вертушки не прилетели, несмотря на то, что назначенное время уже вышло. Родист не прекращал попыток наладить связь, но эфир молчал, выдавая лишь шорох помех. Высиживать дальше было нечего, и капитан принял решение. Короткое время для фото-видеофиксации произошедшего и подразделение получило приказ выдвигаться в обратную дорогу к пункту временной дислокации. Там есть отцы-командиры с большими звездами на погонах и умными головами на плечах. Вот они, пускай, и разбираются. Рота вытянулась в походное построение, ощетинившись стволами автоматов. Передовое охранение скрылось из вида. Фланговые отряды цепко осматривали горные склоны на предмет новых неожиданностей. Установленный порядок никто не отменял. Бойцы, немного пришибленные видом необычных чудовищ, удвоили внимание. Даже видавшему виды капитану было не по себе. Давала знать о себе непонятная жажда, не особо реагирующая ни на питьё воды, ни на мятные леденцы». Несколько бойцов чувствовали себя откровенно плохо, пока это состояние списывали на горячку минувшего боя. Главное сейчас дойти до своих, а там медсанбат есть, медики помогут. Недалеко уже, часа полтора ходу осталось, должны дотерпеть. Через полтора часа вопросов прибавилось. Колонна вышла из леса и уперлась в спины бойцов передового дозора. Те столбами стояли на опушке и озадаченно чесали затылки. Капитан выдвинулся вперед и тоже остановился в недоумении. С этой точки должен был открываться вид на светлые кубики временных сооружений их расположения, стоящие на отшибе районного центра за сеткой металлической ограды. Но Игорь ничего не увидел. То есть сам поселок был, а вот войсковой части не было. Участки домов на окраине упирались своими заборами в заросший пустырь без всяких следов каких бы то ни было построек, да и сам поселок был какой-то не такой. Капитан, пожалуй, не смог бы объяснить свои ощущения, но не такой и все, хоть ты тресни. Такие чудеса не приснились бы и в страшном сне. В задних рядах колонны возникла нездоровая активность, послышались крики. Причиной стали два бойца из тех, которые первыми пожаловались на плохое самочувствие. Эти двое навалились на впереди стоящего сослуживца, пытаясь впиться ему в шею зубами, и одному из них это удалось. Брызнула кровь, раненый боец рванулся из цепкого захвата, пытаясь зажать рукой рваную рану и тут же обмяк. Видимо, порвали сонную артерию. Построение рассыпалось, люди стали держаться от поехавших головой соратников подальше. Ну не стрелять же в них в самом деле. Ситуацию взял под контроль матерый, прошедший горнило многих войн прапорщик. Неуловимо быстрое движение, два мощных удара прикладом и помешавшихся вояк скрутили по рукам и ногам. Этот этап событий Игорь постарался потом забыть и не вспоминать больше никогда. Безумный марш-бросок в никуда. В поселке напоролись на монстра, похожего на тех, что были в ущелье. Понесли первые потери. Тварь неожиданно напала из засады, прыгнула с крыши одного из домов. Пока ей удалось успокоить, она успела порвать насмерть пятерых бойцов. Редкие местные жители бездумно лезли под автоматы, кидаясь в атаку с голыми руками. Личный состав редел на глазах, превращаясь в сошедших с ума созданий, когда по одному, а когда и по нескольку человек сразу. Их обездвиживали и оставляли в надежде вернуться, когда появится хоть какое-то объяснение происходящему. Боекомплект постепенно показывал дно. Безумно хотелось пить... Здоровье ухудшалось с каждым часом. К случайной деревне вышли всего трое из всей роты. Капитан Мельников, матерый прапорщик Егорыч, тот самый, который успокаивал первых людоедов, и молодой командир третьего взвода Трифонов, не совладавший с собой в ущелье. Три человека из ста. Таких потерь не бывало даже в самых ожесточенных боях. Двигаться вперед заставляла лишь сила воли, так было нехорошо. Лейтенант вдруг оживился и рванул без оглядки, перебегая улицу по диагонали. Увидел голубую колонку сквозь штакетник забора, и жажда задавила осторожность. Прапорщик лишь удрученно покачал головой и подобрался, как бойцовый пес, готовящийся к драке. Словно не желая разочаровать ожидания Егорыча, треснул одиночный выстрел. Эхо заметалось между домами, лейтенант вскрикнул, оседая на дорогу. Издали донеслось довольное ржание. «Э, военный, ты что забыл на нашей земле? За воду надо платить!» Раздался самодовольный, пронзительно противный голос. Прапорщик метнулся через дорогу, прикрываясь углом дома. Капитан прижался к забору, вдоль которого они шли в тот момент и, прикипаясь, двинулся вдоль него. Узнаваемо зафырчал двигатель, в поле зрения выехала вездесущая буханка. Унитарный цвет хаки, внедорожная резина, мощный кенгурятник. Жесткие сетчатые конструкции защищали окна. Смотрелась она в таком постапокалиптическом тюнинге несколько необычно. Характерно протрещал ручной тормоз, из машины вышло четыре человека. Все молодые, смуглые, бородатые, похожие друг на друга, как яйца в инкубаторе. Кожаные куртки поверх камуфлированной пары, на ногах кирзовые берцы военного образца. Головы охвачены черными платками связью арабского письма. Трое вооружены автоматами Калашникова, разобрать модель капитан не смог, мешали ветки палисатника. У одного в руках была снайперская винтовка Драгунова. Он, по всей видимости, и стрелял. Со всей вальяжностью мира они подошли к лейтенанту, обступая его со всех сторон. Тот, который был с винтовкой, пнул молодого офицера, стараясь попасть сапогом в раненую ногу. Трифанова сключила от пронзительной боли. «Ты знаешь, где ты?» «Что?» «Не слышу!» Новый удар заставил раненого взвыть. «Ты не знаешь? Я тебе сейчас объясню!» Бородатый снайпер сказал что-то своим товарищам на гортанном наречии тесного зареготали, и жестокое избиение продолжилось. Жгучая ярость захлестнула капитана, смывая слабости недомогания последних часов. Глаза застелила кровавая пелена, челюсти сжались до зубовного скрежета. «Перевидал я таких объяснящиков. Я тебе, сука, сейчас сам все объясню, козел драный». Игорь коснулся гарнитуры рации. «Егорыч, одного живым!» В руках рослого капитана печенек не смотрелся таким уж внушительным оружием. Бандиты успели лишь округлить от удивления глаза, заметив еще одного военного. Больше они сделать ничего не успели. Пулемет лягнул в плечо. Раз, другой, третий. Три выстрела и три трупа осели наземь, как в тире. Бородатый снайпер извернулся ужом, ринулся бежать, но тут уже не подкачал Егорыч. Еще один выстрел, и беглец завертелся в дорожной пыли, зажимая руками простреленную голень. А вот теперь можно и поговорить. Убедившись, что прапорщик начал хлопотать над потерявшим сознание лейтенантом, Игорь ринулся к воющему от боли врагу. Носок подкованного сапога 45-го размера сходу въехал бородатому под ребра. Еще раз и еще без перерыва. По наглой чванливой морде выбивая зубы, по рукам ломая пальцы, спускавшие курок. Методы полевого экспресс-допроса разрабатывались далеко не дилетантами. «Что ты там объяснить хотел, черт рогатый? Мне объясни!» Капитан сдерживал себя изо всех сил, дозируя силу ударов. Так велико было желание забить урода в асфальт, потом откопать и снова забить. «Ай-ай-ай, командир, я все скажу, не бей только!» Снайпер елозил на жопе, выставив руки в попытках закрыться от ударов. Потеки слез оставляли влажные дорожки на пыльных щеках, кровавые сопли испачкали бороду. «Что хочешь знать, скажи! Ай, больно! Только не бей!» Сбивчивый рассказ пленного подтвердил самые кошмарные предположения капитана, который он загонял в самые глубинные закоулки разума, отмахиваясь от подобной возможности до последнего момента. Каждое слово гвоздем вбивалось в мозг, ухудшая и без того непраздничное настроение. Дошлый Егорыч едва только услышал про живец, тут же раздобыл полную флягу, сняв ее с пояса одного из убитых. Придирчиво понюхал содержимое, затем хорошо отхлебнул и передал емкость капитану. Ну вот и первая практическая польза. Недомогание отступило моментально. В голове прояснилось «можно слушать дальше». Допрашиваемый говорил почти час без перерыва. Короткие наводящие вопросы не в счет. Информация усваивалась откровенно тяжело. Все эти непривычные названия, термины и классификации – новые опасности и угрозы. Но теперь хоть есть ответы на многие вопросы, и есть понимание дальнейших телодвижений – Задумчивость Игоря сбил закономерный вопрос прапорщика. Как дальше будем, командир? Егороч многозначительно посмотрел на пленника. Этого в расход лейтенанта в машину трофеи собрать. Отдал капитан резкую команду. Выполнять. Снова вернулась целостность, потерянная за последние два дня. Пусть личный состав сократился до двух человек. Пусть вокруг новый жестокий мир... Но есть четкие цели и задачи, и ответственность за подчиненных ему людей. Хлопнул выстрел, Егорыч военная косточка принял приказ к выполнению. Лейтенанта перетащили в УАЗик, с грехом пополам на паевой сфляги устроили поудобнее. Сбор трофеев с вражеских трупов не затянулся. И не надо брезгливо морщиться, что с бою взято, то свято, как говорится. И кто сделал первый выстрел, тоже надо помнить. Машина была грамотно доработана и на удивление ухожена. Удобные сиденья от какой-то иномарки, толстый ухватистый руль. Буханка послушно реагировала на управление, приемиста набирала ход. Передачи включались легко, без привычного скрежета. Скорее всего, техника недавно попала в руки этим бандитам. Такие персонажи обычно ушатывают технику до непотребного состояния в кратчайшие сроки. Дальше началась кочевая жизнь. Трофеев с избытком хватало на первое время. Острой необходимости пускаться во все тяжкие не было. Трое военных так и держались вместе, переезжая из стаба в стаб. Разговаривали с людьми, обрастали новым опытом и знаниями. В одном из кластеров случилось выручить из нехорошей ситуации одного человека, который, как потом оказалось, был не последним в институте. Он буквально клещом вцепился в капитана и не успокоился, пока не получил согласие военной троицы подписать контракт. Игорь получил должность командира спецподразделения и скоро почти забыл свое имя, все больше отзываясь на оперативный позывной. Егорыча перекрестили в Горыныча, у него неожиданно прорезался талант швыряться огнем, а лейтенанта прозвали «бедоносцем», учитывая его потрясающую способность находить неприятности там, где их, казалось бы, невозможно найти. Потом, правда, имя сократилось до беды, но сути дела, это не меняло. Капитан предпочитал не думать о потерянной семье, принял на веру одну из расхожих версий, по которой люди в Ульи всего лишь копии, созданные неким экспериментом сверхъестественных сил, и что в оставленном мире события продолжаются обычным чередом, и все там у них хорошо. А здесь... А что здесь? Жизнь продолжается, и новая реальность диктует свои условия.